Глава 20. Ирина Логинова и Оксана Коигородцева прогуливались в парке в центре города. Они ждали Марину, которая обещала показать им нечто сногсшибательное, нольга оставила пока где-то задерживалась. Ирина присела на свободную скамейку и подставила лицо лучам полуденного солнца. "Хит немного подзагореть напоследок", сказала она. "Лето закончилось, а я даже ни разу не выбралась на пляж". Да ты вроде не совсем бледная, заметила Оксана, присаживаясь рядом. Ты просто меня без одежды не видела. И слава богу. По парковым тропинкам гуляло много молодых мам с детьми. Некоторые толкали перед собой коляски с совсем ещё грудничками, другие ещё только ожидали появления ребёнка. Господи, Ирина приоткрыла один глаз и осмотрелась по сторонам. Куда мы попали? Это же какой-то парад беременных тёток. А я им даже немного завидую, призналась вдруг Оксана. Они скоро станут мамами, выполнят своё предназначение, нашла чему завидовать. У них уже всё позади, что они ещё увидят в этой жизни, кроме своих детей? Это так, задумчиво кивнула Оксана. Но всё же, я не поняла, Ирина подозрительно на неё покосилась. Ты что, подруга, хочешь ребёнка завести? Было бы от кого? Зачем же дело стало? Выйди во двор универа, да свисни погромче. Уж там ты быстро найдёшь желающих помочь тебе в этом деле. Сдурела, что ли? испугалась Оксана. Я хочу встретить нормального парня и выйти за него замуж. Дети это уже совсем другой вопрос. Кстати, она вдруг осеклась. Мне всегда было интересно, когда отрастает такой огромный живот, куда деваются все остальные внутренние органы? Ирина вновь подставила лицо солнечным лучам. «Нашла у кого спросить», — сказала она. «Я похожа на профессора биологии или чего-то там еще? Да я до сих пор не знаю, где у меня расположены почки». В этот момент к ним подошла Марина Легостаева. «Вот вы где!» — воскликнула она. «А я уже половину парка обижала». Ирина подняла на нее глаза. «А где обещанный сюрприз?» «У ворот парка стоит. Пойдем, покажу». Девушки поднялись со скамейки и зашагали к выходу из парка. На встрече молодая женщина катила коляску с двумя детьми. Какие прелестные мальчики, умилилась Оксана. Спасибо, улыбнулась ей женщина. Хотя один из них девочка. Ой, смутилась Кайгородцева. Марина слегка толкнула Ирину локтем. Я не поняла, шипнула она. Где наша Оксанка? Откуда вместо неё тут взялась эта сентиментальная дамочка? У Оксанки кризис, тихо ответила Ирина. хочет мужика. А кто же его не хочет? удивилась Марина. Ей такого нужно, чтобы детей с ним завести. В принципе, я её понимаю. Нашёлся бы достойный кавалер, я бы тоже не против была замуж выйти. Марина переменилась в лице. Оксанка хочет ребёнка, а Ирина собралась замуж? Извините, пойду щёлкну серебряными каблучками и вернусь обратно в реальность. Э вот, кстати, и мой сюрприз. У входу в парк была припаркована новая Mazda вишнёвого цвета. Оксана и Ирина потрясённо ахнули. Твоя? Марина с улыбкой покрутила на пальце ключи от машины. А где же твой старый рыдван? спросила Оксана. Этой ходячей экологической катастрофе наконец-то пришёл каюк, и я раскрутила отца на новую машину, заявила Марина. Младший братец от зависти удавился. Правда, теперь в ближайшие 5 лет не видать мне подарков на Новый год и дни рождения, но это того стоит. Хотите прокачу? Конечно, хотим, воскликнула Ирина. Я бы сама с удовольствием села за руль, да у меня недавно права отобрали. Что так? Удивилась Марина. Да ничего особенного, отмахнулась Ирина. Переехала несколько дурацких полосок на асфальте. Пешеходный переход, сдержанно пояснила Оксана. На красный свет несколько раз. Бывает, Марина села за руль. Ирина забралась на переднее сиденье, Оксана расположилась на заднем. Куда поедем? спросила Ирина. Нужно найти подходящих танцоров для девичника. сказала Марина. Раз уж Алексей отказался, а что, ничего нельзя сделать? спросила Оксана. Конечно, нет, он же гей. Да я не про это, закатила глаза Когоровцева. Прокатимся по Стрептиз-барам, узнаем, выступают ли их танцоры на частных вечеринках. Ух, мне нравится это предложение, хохотнула Ирина. Марина повернула ключ в замке зажигания, и её новый автомобиль плавно тронулся с места. Изольда Бежецская и Лина Орлова встретились в небольшом турецком ресторанчике в центре города. Лина всегда чувствовала себя довольно неуютно в обществе Бежецской и поначалу хотела отказаться от этой встречи, но та умела убеждать. Пришлось ей согласиться. Сделав официанту заказ, Изольда протянула Лине пухлый конверт, набитый банкнотами. Отличная работа, милочка, похвалила она Лину. Теперь Ивану Волкову надолго придётся забыть о кресле мэра этого города. Это было не трудно, улыбнулась Лина, принимая конверт. Она заглянула внутрь и удивлённо присвистнула. Ого! Я всегда щедро плачу своим людям, сказала Изольда. В таком случае можете обращаться ко мне и в дальнейшем. Обращусь, уж будь уверена, кивнула Бежетская. Скорин принесли заказ, и они приступили к трапезе. «Так чем "Ты к чем-то сейчас занимаешься?" поинтересовалась Изольда. "В каком смысле?" не поняла Лина. "Какой-то постоянный заработок у тебя есть?" "Более-менее", пожала плечами Лина. "Перепадает иногда кое-что. Не слишком много, но на жизнь вполне хватает". "И тебя устраивает такое положение вещей?" "Нет, конечно, но что я могу сделать?" О чём ты мечтаешь? поинтересовалась Изольда. Как и все? улыбнулась Лина. А богатым любовники, которые и меня смог бы обеспечивать? Так в чём же дело? С твоими талантами, мне кажется, это вообще не проблема. Да пока что ты не получается. Просто твои поиски нужно направить в другом направлении. Если хочешь, я могу помочь тебе добиться желаемого. Правда? удивилась Лина. А вам-то это зачем? Я люблю помогать нуждающимся, сдержанно улыбнулась Изольда. Ведь когда-нибудь и они мне помогут. Тебе просто нужно выйти в свет, заявить о себе. Я пыталась, возразила Лина, и ни раз. И что же ты делала? Изольда усмехнулась. Ходила по кабакам, по ночным клубам. Нет, милочка, я говорю совсем о другом. Тебе нужно побывать на настоящем светском мероприятии, где собираются солидные, обеспеченные люди, цвет общества, а не какие-то подвыпившие юнцы. Как же я попаду на такое мероприятие без специального приглашения, недоуменно спросила Лина. Очень просто, сказала Изольда. Не теряйся из вида, дорогая. Как только представится подходящая возможность, я достану тебе приглашение на самую роскошную VIP-вечеринку этого города. А там уж всё будет зависеть только от тебя. Поверить не могу, вдруг раздалось у них над головами. К столику приближался Иван Волков, и он был вне себя от ярости. Так вот, где собака зарыта, злобно воскликнул он. Вы две наглые стервы за одно. Признаться, сначала я подозревал дочку Аркадия, но ей бы просто совесть не позволила подложить мне такую свинью. Про тебя, ведьма проклятая, я даже и не вспомнил. Лина испуганно съежилась на стуле. На лице Изольды не дрогнул ни один мускул. "А следовало бы", холодно улыбнулась Бежецкая. Ты же не думал, что сможешь вот так просто предать меня и остаться безнаказанным? С моей помощью ты заключил выгодную сделку с арабами, а потом меня же и сдал Настике. Я просто открыл ей глаза на некоторых её родственников, сказал Иван. А теперь поплатился за это. Мерзавка. Старый дурак. Мне остались в долгу Изольда. Волков просто кипел от злости, сжимая и разжимая кулаки. И что дальше? Ехидно улыбнулась Изольда. Ударишь меня? Давай, здесь так много свидетелей. Уничтожь свою репутацию окончательно. Это ещё не конец, пообещал ей Иван. Уж будь уверена, я этого просто так не оставлю. Иди, угрожай кому-нибудь другому. Иван издал яростный рык, затем развернулся и быстро зашагал прочь. Боже, Испуганно выдохнула Лина: "Откуда он здесь взялся? Он такой влиятельный человек, да он меня просто по стенке размажет". "Не бойся, милочка", успокоила её Изольда. "Иван Волков любит сотрясать воздух, но он никогда не решится на что-то более серьёзное. Не в его эта трусливая натура".